Глава двадцать первая Спустя час Исье Стэнли ушел, но обещал вскоре вернуться. В доме наконец наступила тишина, и если не обращать внимания на затоптанные полы в трактире и холле, сделать вид, что не замечаешь отломанных у подножия лестницы перила, то можно представить, что ничего не случилось. «А, нет!» Капитан оставил ходячие напоминания о произошедшем. «Мадам Зои, у вас не найдется подушки?» — проговорил барни. Невысокий, крепкого телосложения мужчина, оставленный капитаном охранять наш покой. «Найдется. Сейчас принесу», — улыбнулась констеблю и позвала за собой кота. Но тот и ухом не повел. Продолжая что-то с интересом рассматривать в куче хлама, которая уже не возвышалась в центре холла, а равномерно расползлась по всей комнате. Оставив рыжего лицезреть прекрасное, поспешила в свою половину и уже через пять минут, прихватив с собой не только подушку, но и одеяло, готовила для нашей бравой охраны спальное место в бывшей комнате Инди. «Уверена, что вам будет так удобно», спросила с сомнением, оглядев тощий матрас, приткнутый в дальнем углу. Да мне не спать, дежурить надо. Так, спину вытянуть. Смущенно проговорил барни, с грозным видом подкравшись к единственному в комнате окну. Завтра вечером меня сменят. Ну, хорошо. Не стала настаивать, и, пожелав констеблю спокойной ночи, я поспешила к себе. До наступления рассвета остался час, а спать хотелось все сильнее. Проходя через холл, На месте наблюдательного пункта рыжего я не увидела. Осмотр трактира и кухни тоже не принес результата. На кискисание и прочие позывные пушистая морда не откликалась. А рыскать по всему дому в поисках кота желания у меня не было. И еще раз для надежности позвав наглую животинку, я направилась в хозяйскую половину. Хм, и как ты сюда пробрался?» А воскликнула, заметив на своей кровати пушистого нахала. Дверь была заперта, окна тоже. Надо бы проверить все люки и прочие лазейки. Кот, естественно, мне ничего не ответил. Продолжая оглушающе тарахтеть, поглядывая на меня одним прищуренным глазом, второй, судя по всему, давно спал. Сгонять со своей кровати нахала мне было лень. Как и лень умываться, и сбросив с себя одежду, я спихнула к краю рыжего, устроилась на второй половине, и едва моя голова коснулась подушки, я тотчас отключилась. Проснулась от странных, разносившихся по всему дому звуков, и даже грешным делом подумала на кота. Но тот, распластавшись кверху пузом, заняв добрую половину кровати, сладко посапывал. Позавидовав пушистому, я нехотя поднялась и пошлёпала ванную. Там, быстро приведя себя в порядок, я некоторое время с недоумением смотрела на сверкающую от чистоты и белизны ванну, которую ни одно купленное мной средство не брало, и рыжие потеки от крана продолжали украшать серое нутро емкости. Сейчас же ванна выглядела как новая, и даже слив сверкал латунным ободком. Впрочем, кран и вентили тоже радовали своим блеском. Ничего не понимаю. Может, Лаура или мадам Лукет здесь похозяйничали? Пробормотала, на всякий случай потрогав гладкий бачок вентиля, с которого волшебным образом испарились все прикипевшие разводы. Или у чистящих здесь средств отсроченный эффект? Так, а плитка? Договорить свою мысль не успела. На половине постоялого двора что-то рухнуло. Раздался страшный скрежет, и, грозно ругаясь, я рванула спасать свой домик. «Мадам Зои, простите, я вас разбудил!» Виновато улыбнулся барни, вытаскивая из третьего номера строительные леса. Проклятая доска свалилась. «А что вы делаете?» Спросила с недоумением, взирая на измазанного в чем-то белом мужчину. «Скучно просто сидеть. А капитан приказал не выделяться от ваших постояльцев, чтобы этого не спугнуть», — проговорил констебль, кивком показав на номер. «Джина сказала, что вы красить здесь все хотели. Эм, и вы покрасили стены?» Потрясенно пробормотала, совершенно не понимая, что здесь происходит. «А где Джина?» «Она на кухне», — ответил барни и вдруг смущенно улыбнулся. «Пирогом вашим меня накормила. Вкусный очень Угу, спасибо». Рассеянно промолвила, широким шагом направляясь на кухню. «Доброе утро, мадам Зои. Ничего, что я здесь немного хозяйничаю. Коди сказал, вы долг простите, если вам по дому помогать». Протараторила девушка, что-то замешивая в большой миске. «Да, буду списывать задолженность согласно выполненной работы» произнесла, вспомнив, что еще вчера девушку мы едва затащили в трактир. Обеспокоенно воскликнула. «Тебе лежать надо, а ты по дому бродишь. Мне уже лучше, мадам Зои. И спасибо вам, что констеблям о нас не рассказали. "Да я посмотрю». Голосом, нетерпящим возражения, проговорила. В считанные секунды, оказавшись рядом с девушкой, я внимательно осмотрела ее лицо. Ну да, синяки побледнели. «Удивительно просто. Обычно мы валяемся неделю, а тут почти ничего не болит», — обрадованно проговорила Джина, возвращаясь к прерванному занятию. «Вам бы бросить эту работу. Не равен час прибьют вас?» Брендон сказал, «Вы на кондитерский магазинчик копите. Может, уже есть с чего начать?» «Не получается накопить, мадам Зои», — прошептала Джина, понуро опустив голову. То платье купить надо, то помаду, то на лекаря потратимся. — Ясно. Ну а другую найти? Ту, где калечить не будут. — А кому мы такие нужны? — горестно вздохнула девушка, шмякнув куском теста по столу. — Я рагу варить поставила. Взяла продукты из холодильника. Коди вечером из магазина принесет, верну, что потратила. — А остальные где? — Спросила, невольно прислушиваясь к дому. «Так на работе все. А Хели еще отлеживается. Ей больше досталось. И все же бросайте эту свою работу. Жаль, такие красивые и...» Снова не договорила, испуганно вздрогнув от очередного душераздирающего скрежета. С чего он вдруг решил стены мне красить? «Мадам Зои, сейчас леса в следующий номер затяну, и тихо будет. «Что-то мы с Брэндоном не рассчитали и тяжелые собрали!» Прокричал из холла констебль. Скрежет продолжился, но действительно вскоре затих. «Ваш пирог, мадам Зои, его надоумил». Едва слышно хихикнула Джина, ее щечки заолели, а губы тронула смущенная улыбка. «О, он у меня такой!» Поддержала девушку, беглым взглядом окинув кухню. «Ну, раз ты сегодня дежурная по кухне, я пойду гляну, как там Хейли, а после проверю номер, с которым из Ебарни уже закончил. Если сюда зайдет толстый рыжий кот, не гони. Это еще один постоялец». «Хорошо, мадам Зои». Хейли я застала лежащей на животе. Девушка что-то плела из разноцветных ниток, едва слышно напевая незатейливую мелодию. И меня увидеть не ожидала но все же приветливо улыбнулась и даже попыталась встать. «Лежи. Ты как?» «Лучше. Спасибо вам. Давай я осмотрю твою спину. Личико не такое жуткое», — произнесла, осторожно задирая короткую рубаху. Раны уже не кровоточили, но я даже представить себе не могла, как они сейчас болели, и с сочувствием произнесла. «Я сейчас мазь положу. Потерпи, хорошо?» «От ваших рук тепло идет и совсем не больно. Это я еще вчера заметила», — пробормотала девушка, откладывая в сторону свое рукоделие. Отвечать ей не стала, занявшись важным делом, и аккуратно, лишний раз не затрагивая раны, приступила накладывать мазь. Жирная, пахнущая травами и прогорклым маслом, она быстро впитывалась, оставляя после себя лишь едва заметный блеск. «Ну, вот и все. Теперь отдыхай», — произнесла, поднимаясь с кровати. «Вечером еще посмотрю». «Ты завтракала?» «Да. Джина приносила чай и пирог. Очень вкусно». «Спасибо», — рассеянно ответила, вспомнив, что сама еще даже чашки чая не выпила, и, пожелав скорейшего выздоровления, отправилась на кухню, решив, что номер я могу осмотреть чуть позже. И пока спускалась по скрипучей лестнице, я снова и снова задалась вопросом. С чего это вдруг констебль вздумал красить стены моего дома?